Глава 1207. Вопрос. В сущности, определение истинного уровня цивилизации на основе прогресса отдельно взятого человека было весьма затруднительным занятием. В мире почти нет абсолютных истин, поэтому, когда практик практически достигает пика, цивилизация тоже переживает сильный подъем. Именно так произошло с Федерацией Ван Его культивация достигла только звездного домена, Однако, если судить по недавней битве с пятью великими сектами, его боевая мощь находилась на уровне божественного императора. Многих поразил его удар по четырем великим сектам, но больше всего крупных игроков бесконечного дао Домена Мен и напугал меч, которым он атаковал секту 9 областей: Великое сокровище. Вселенский меч из позеленевшей бронзы. В удар Ван Боле вложил всю свою силу, культивацию и мощь души, а также мощь великого сокровища. Его удар смог ранить человека на стадии вселенной, эксперта уровня божественного императора. Культивация патриарха секты Девять областей была не без изъяна, однако на территории своей секты с помощью особой техники он мог подняться до стадии вселенной. После того, как в результате столкновения с росчерком мечей ему оторвало пальцы, несколько божественных императоров бесконечного клана решили приглядывать за ванбула все таки за пределами секты 9 областей их патриарх становился обычным практиком Великой завершенности звездного Домена, тогда как Ван Буэлэ не был скован такими ограничениями и в любой точке звездного Неба представлял угрозу для божественных императоров. Вместе с ним возвысилась и федерация, потому что за ней стоял не только Ван Буэлэ, но и патриарх Бушующее Пламя. Наставник с учеником не вызвали бы такую озабоченность у сильных мира сего, не существуя угрозы со стороны темной Секты. Бесконечный клан Риана оберегал свою главенствующую позицию, поэтому они вполне могли бы попытаться сокрушить патриарха Сван Буоле до того, как они начнут представлять реальную угрозу. За это придется дорого заплатить, но Бесконечный клан никогда не пасовал перед трудностями в случае крайней нужды. Вот только сейчас они находились в шаге от войны с темной сектой. Конфликт между двумя могущественными фракциями грозил захлестнуть весь Бесконечный даодомен. По этой причине Бесконечный клан не решался действовать. Они просто не могли позволить себе нанести превентивный удар. Любой их волоской незамедлительно воспользуется Тёмная Секта, Бесконечный Клан был вынужден занять пассивную позицию. Вероятность их полного уничтожения повысилась на 2-3%. Если человек или организация способны качнуть Чашу Весов не в твою пользу, значит он находится в неприступной позиции. Именно в ней находилась Федерация, поэтому Бесконечный Клан быстро выразил свое хорошее расположение новой силе О чем они объявили на весь ДАО домен. Они не стали оспаривать новый статус Федерации, прислали в качестве подарков огромное количество ресурсов, и в довесок признали ее сильнейшие секты святого домена Эретического ДАО. Разумеется, это было сделано не просто так. Они хотели спровоцировать другие секты святого домена Эретического ДАУ на агрессию в сторону Федерации, в особенности 9 областей, поскольку их репутация пострадала сильнее всего. Это был своего рода отвлекающий маневр все таки Бесконечный Дао-домен мог выдержать возвышение Федерации, но не более. Им даже не хотелось думать о будущем, об унификации всего святого домена иретического Дао, ибо существовала вероятность того, что впервые в истории весь домен может объединиться под властью одной силы. По крайней мере до окончания войны с темной Сектой Бесконечный Клан был готов пойти на определенные уступки, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Такая практика вязалась с текущими интересами Бесконечного Клана, и от них постоянно приезжали послы. Секты Святого Домена Отступнического Учения тоже отправили своих экспертов с подарками. Прошедшее сражение потрясло все секты Святого Домена и Дао. Визитеров и доброжелателей было очень много, но почти никто не попросил разрешить присоединиться к Федерации. Семьи и секты Святого Домена не хотели переходить дорогу крупным игрокам, предпочти остаться в стороне. Ван Боулэ все это не интересовало. Он взвалил всю работу на плечи президента Федерации Уманолин и остальных. Пока клон сопровождал патриарха бушующее пламя, истинная сущность стабилизировала культивацию на Солнце. Ван Боволо заметил, что раз силой после перехода на звездный домен превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. Это слегка озадачивало, вскоре у него появилось несколько теорий. Такое могло произойти по трем причинам. Либо все дело в моем изначальном теле, дощечке из черного дерева, либо в бессмертном наследии древнего, либо из-за того, что во время посещения прошлых жизней, «Я покинул пределы мира Каменной Стеллы и обрел там просветление. В случае последней теории главный подозреваемый – тающее время». «Закон времени – тающее время», – прошептал Ван Боле. Разумеется, он знал, что оно не принадлежало к дау Каменной Стеллы. Такая невероятная сила противоречила воле неба. В то же время, в чем именно заключалось бессмертное наследие, тоже было не очень понятно. Это мог быть шанс, квалификация или подтверждение. Он не мог с уверенностью сказать, что именно. Что-то до щечки из черного дерева, Ван Боло вспомнил, что в реке мертвых увидел деревянный шип в центре лба императора. Я все ближе подбираюсь к правде. Мое изначальное тело ⁇ деревянный шип в настоящем бесконечном дао домене. Так зачем оно было прислано сюда? В эту вселенную? Часть плана императора по спасению самого себя? Или у меня есть другая миссия? Изначально Всевышний хотел запечатать этот бесконечный домен. Но при виде моего изначального тела он вложил в печать не палец, как планировал, а всю руку. Действительно ли печать предназначалась древнему? В глазах Ван Буэлэ разгоралось пламя. Его посетила смелая мысль. Может, он запечатал не только древнего, но и меня, а также клона Императора? Ван Буэлэ подумал о Чэнь Он утверждает, что хочет поддерживать печать и не допустить, чтобы кто-то выбрался за ее пределы. Тогда почему он сделал для него исключение? Раньше Ван Буоле думал, что дело было в их наставнике минкунь но теперь не был так уверен. Может ли такое быть, что вся эта история пропечать, дабы не выпустить остаточную душу древнего и не позволить бессмертному наследию покинуть этот мир, это всего лишь ширма? А настоящая миссия — держать в заперти клона Императора. Пока клон не может выбраться, истинный Император остается несовершенным. Допустим, Император заслал по всему свету множество клонов, Тогда этот должен быть последним. Если моя теория верна, то мое попадание в этот мир не входило в планы Императора. Чем больше Ван Болы об этом думал, тем больше убеждался в том, что печать на мире Каменной Стеллы должна была помешать возвращению Клона Императора, что до него, увиденное в реке Мертвых указывало на то, что он был врагом Императора. Неужто я забыл о миссии по уничтожению Клона Императора? Чтобы тот остался неполным? Тогда откуда взялась Скалопендра? Может, она часть Бессмертного? Или она настоящий клон Императора? Или это еще одна фигура, которую выставил на доску клон Императора? У Ван Бола голова пухла от всех этих теорий. Чем больше становилось информации, тем сильнее он сомневался. Допустим, что я шип из черного дерева, тогда возникает вопрос. Тот шип, что я видел, обладает сознанием и сам вонзился в Императора? Или кто-то всадил его ему в голову? В первом случае, сознание того шипа из черного дерева это мое сознание... «Во втором случае, кто управлял мной? Кто использовал меня против Императора?» Долгое время Ван Боулы просидел в полной тишине. Внезапно он улыбнулся. «Бессмысленно ломать над этим голову. Надо двигаться вперед. Когда-нибудь я все узнаю. Неплохо бы придумать, как освободить наставника из вынужденного заточения Федерации. Нужно найти что-нибудь, чем заполнить отсутствующий угол диска возносящего миры». Ван Боулы глубоко задумался. В конце концов у него ярко заблестели глаза. Есть подходящая сущность. Во всем мире каменные стелы эта душа несет в себе ауру несчислимых лет и сталкивался с ней почти во всех прошлых жизнях. Моя старая знакомая Цзеюе. Ван Буоле поднял голову и посмотрел за пределы Солнечной системы в глубину звездного неба. В это же время в преисподней некто проследил за взглядом ван Буле. Его длинные волосы каскадом не спадали по спине. На коленях лежал деревянный меч. Этим человеком был Чэнь Цзэн. Младший брат. Это настоящий пир для тебя.